Глава 23. Весна пришла. Поскольку это последняя часть книги, время собирать камни. Давайте посмотрим, во что же все прожитое на этих страницах складывается у вас. Помните, в первой главе мы составляли карту ожиданий? Это было так давно. Наверное, пора составлять карту итогов. А что вы получили за время прослушивания этой книги? Возможно, в первую секунду на вас обрушится поток мыслей или впечатлений, но, правда, да попробуйте в пару слов уместить самое важное, ставшее для вас ключевым. На что вы могли бы сейчас обратить внимание? Запишите в свой блокнот. Правда, остановите сейчас аудиокнигу и обратитесь к себе. Запишите в несколько строк, что же было для вас самым значимым, то, что вы забираете с собой. Готово? Ну, тогда пойдем дальше. Помните, в начале пути мы представляли себя деревом в весеннем лесу? Деревом, с которым происходит межсезонная трансформация. Кто-то рисовал возникший в голове образ на бумаге, кто-то из вас описывал его словами. Было такое, помните? М -м, я приглашаю вас вспомнить. Давайте вернемся к началу книги и посмотрим, А как же там поживает наше дерево-то, которое мы все это время поливали, из нашего брансбойта брать, давать и наслаждаться? Конечно же, этот образ — это мы сами. Поэтому следующая медитативная практика поможет вывести нас вместе с этим деревом на новый уровень восприятия, что ли. Мне очень хочется позвать вас в это маленькое путешествие. И пусть оно будет моим даром вам. А вы уж сами решайте, что с этим даром делать. Хорошо? Ну, медитация примерно минут шесть, наверное, будет длиться. Найдите себе прямо сейчас место, в котором вам будет хорошо. Если вы за рулем, припаркуйтесь. Ну, естественно, пригодным для этого месте. Сядьте удобно. Ну, кстати, если вам хочется, не обязательно сидеть. Можно ходить или даже танцевать. Можно лежать с закрытыми глазами. Можно представлять свое дерево. А можно его рисовать в процессе прослушивания. Мысленно или физически. Да как угодно. Главное, как мы любим говорить, сделайте себе хорошо и немедленно приступайте. Слышите, это идет время. И пока кроме времени не существует ничего, только время. Да-да, и оно идет. И ты вдруг понимаешь, ой! Но если время идет, и я это чувствую, значит, я тоже есть. Ты начинаешь осознавать себя, но... Но кроме тебя тут больше ничего. Кругом темнота и тишина, и только время. Но вот этот вот... Что это? Что это? Что это за такой какой-то странный скрип? И ты понимаешь, что... О! Что-то происходит. Что-то происходит прямо со мной. Прямо сейчас. Потому что я... Я семечка. И я... Ощущаю в себе непреодолимое желание расти, а значит, моя оболочка, моя любимая оболочка, которую я так прекрасно и уютно на себе чувствую, начинает трескаться. Как же так, но... Я ничего не могу с собой сделать. Она уже трескается. И какая-то мощная, невозможно мощная сила тащит что-то такое из меня. И я понимаю, что мне необходимо тянуться куда-то туда, куда-то туда, вверх к солнцу. Я никогда не видела солнца, но я знаю. Я знаю, что мне надо туда. Я еще не знаю, кто я, но я знаю, что мне туда надо. И что-то такое тащит меня вверх. И вот очень тонкий и хрупкий. Кажется, что вообще... Ни на что не похожий росток, который, казалось бы, не имеет никакой силы, начинает пробивать с собой землю, неважно, сухую или влажную, камешки какие-то. Если даже там будет асфальт, он точно знает, что он прорвется и вырастет, потому что эта сила тащит тебя, и она гораздо больше, чем ты, гораздо сильнее. И вот, и вот этот момент. И вот этот момент ты показываешь свою первую очень маленькую часть, листочка наверх, и в этот момент осознаешь, какой огромный мир открывается тебе, и ты начинаешь получать, начинаешь брать совершенно другой ресурс. Солнце, солнце начинает давать тебе тепло и свет, и ты Гораздо быстрее начинаешь расти еще И вот уже второй листочек, и вот уже третий И ты понимаешь, что чем больше поверхность твоего листа Тем больше ты можешь взять И начинаешь давать этому миру себя и свой рост Начинаешь расти во все стороны Растешь вверх, растешь вбок Вот уже один побег, второй, третий Корни, корни, оказывается, у тебя есть корни Ты начинаешь расти вглубь Укореняться, расширяться, получая доступ к новым ресурсам, начинаешь брать воду снизу, свет сверху, и вот тебе становится все больше и больше энергии. Ты понимаешь, как классно жить, ты осознаешь себя, как какое-то растение. Ты еще не знаешь, какое, но ты точно знаешь, что внутри тебя постоянно ходит вот этот ток жизни, этот сок внутри тебя по поверхности капилляров передвигается, и ты продолжаешь расти, и вот уже кора начинает на тебя появляться, ты тонкая и гибкая, на тебя дует ветер, но ветер не ломает тебя, и ты понимаешь, что ты дерево, да, вот оно, вот оно дерево, у меня есть гибкие ветви и глубокие корни, и листья, которые с радостью открываются и поворачиваются за солнцем, Потому что, брать, ресурс, это так классно! Ты берешь ресурсы, растешь и становится больше. И больше, и больше этого ресурса, и больше тебя, и больше энергии, и ты сливаешься с потоком жизни, и это вообще от тебя никак не зависит. И вот тебе кажется, что ты стал таким прекрасным деревом. Все. Я стою, и другие деревья тоже рядом, и вот она, это устойчивость, это сила, это мощь осознавания себя. Ну, что это опять такое вот это? Что это опять за звуки? Что опять? Почему опять время? Почему? Потому что у тебя начинают появляться цветы, а потом плоды. И в этих плодах зреют новые семена. «О, ты говоришь, какой я мощный, у меня есть новые семена, я что-то создал, я что-то сотворил, это мое, но как же так? Этот плод начинает падать и гнить внизу, а этот вообще склевали птицы и куда-то унесли, а эти плоды вообще собрали люди и тоже унесли куда-то, да как же так, как же вы можете отобрать, это же мое!» Но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что птицы унесут твои семена далеко, И Там тоже появляешься ты И новые, новые ростки и побеги тебя Где-то там, на другом краю И те, которые упали внизу Рядом с тобой образуют молодую подросток А те, которые унесли люди Может быть вообще на другом континенте Создают таких же, как ты И это все ты И то, что ты создал, ты отдал в мир И в мире этого стало еще больше И ты понимаешь, что ты Гораздо больше чем думал, и наступает время не просто брать, но и отдавать, и делиться с миром, и мир становится еще богаче, еще красивее и прекрасней, и в нем становится еще больше энергии, и ты понимаешь, что да, наступает тот момент, когда ты можешь не просто брать и давать, но наслаждаться, наслаждаться этой гармонией, этим солнцем и другими деревьями, наслаждаться собой, своим гибким, удивительным телом, Наслаждаться корнями Наслаждаться тем, что ты можешь каждый день Замечать, что все меняется к Тебе прилетают птицы, бабочки, пчелы По тебе бегают какие-то животные, может быть, белки Но ты понимаешь, что твой мир От этого с каждым днем Становится все богаче и богаче И время, это время, которое неостановимо Все время тащит тебя куда-то дальше к развитию Ты наслаждаешься временем тем, что оно, наконец-то, у тебя есть. У тебя есть время, чтобы брать. У тебя есть время, чтобы давать. И у тебя есть время, чтобы наслаждаться. Потому что оно пришло. Твое время. И все, что ты отдал миру, будет жить отдельно от тебя. И это время бесконечно. Неостановимо. И никогда не Никогда не закончится Просто позволь себе поверить Что ты гораздо Гораздо, гораздо больше Чем то Что ты о себе думал В самом начале Когда был маленьким Семечком в темноте Хэштег «Бесстрашный достигает награды».